В начале седьмого в направлении гуты студенецкой загремели взрывы. Это немцы подорвались на минном поле. Николай Никитич тотчас вскочил на коня и помчался в ту сторону. И началась суматоха боя. Одиночные винтовочные выстрелы раздавались теперь то и дело в разных сторонах леса. Ухнула пушка. Первый снаряд задевая ветви деревьев, пронесся над нашими головами. Зацокал пулемет. По звуку мы узнали, это наш Максим. И вдруг я увидел со своего командного пункта плавно спускающийся парашют. Никто мне еще не успел доложить, что самолеты прибыли. Как я их не заметил? Впрочем, Рванов, Болицкий, Яременко, все, кто были в этот момент на КП, тоже не заметили, как прилетели наши самолеты. Кто-то даже крикнул. «А может, это немецкий десант?» Парашюты спускались кучно. Значит, грузы были сброшены с небольшой высоты. Тут подбежало сразу двое связных. Один с аэродрома. Он сообщил, что немецкие разведчики – Как только появились наши самолеты, немедленно смылись. Другой связной, прибежавший из первой роты, сообщил, что немцы по просеке идут в полный рост, а рут сразу видно, что пьяные. И легло их уже не меньше пятидесяти. Прибежал еще один связной с первой линии обороны от Балабая. Он сказал, что ребята держатся хорошо. И клялся, что наши самолеты сбросили на скопление противника несколько бомб. А один прошел совсем понад землей, бреющем и дал очередь из крупнокалиберного. Трассирующими по немцам. Ох и здорово! Эту новость мгновенно подхватили и разнесли по всем нашим частям. Я по себе чувствовал, как должен был подняться дух у бойцов. Как же... Прилетели самолеты и вступили вместе с нами в бой. Мешки и ящики, падающие с неба, распаковывали с молниеносной быстротой. Пулеметы и минометы тут же на месте собирали и тащили на линию огня. Они были густо обмазаны там. Чтобы пустить их в дело, надо было прежде чем собрать, все части обтереть тряпкой, снять тавот. Но в спешке и общем возбуждении, которое царило в лагере, тряпки искать было некогда. Бойцы скидывали с себя телогрейки или шапки, обтирали части минометов и пулеметов, собирали их наскоро, потом надевали свою запачканную одежду и снова шли в бой. Подносчики боеприпасов брали мины и патроны прямо из ящиков, свалившихся с неба. Один пулемет в плотном брезентовом мешке повис на верхушке дерева. За ним полезли сразу трое бойцов. Хорошо дрались в этот день, ребята. Каждое дерево, каждая ложбинка стали нашими дотами. Снайперов, в настоящем смысле слова, у нас не было. Но метких стрелков сколько угодно. Многие, как белки, влезли на сосны и ели. Били оттуда немецких пулеметчиков и офицеров. Немцы шли с четырех сторон. Часа через два вынудили нас отойти от первой оборонительной линии. Впрочем, это заставило противника прекратить артиллерийский огонь. К тому времени противник потерял уже не меньше двухсот человек убитыми. Не стало и у нас многих людей. Погиб Арсентий Ковтун. Погиб командир отделения Мазепа. Одна из наших медсестер, Клава Маркова, вытащила девять тяжело раненых, а когда поползла за десятым, была подкошена пулей. Немцы упорно лезли вперед. Не считались с жертвами, гнали под огонь полицаев и мадьяр, а сами укрывались за их трупами и так продвигались. Бой шел без перерыва. У нас не было никакой возможности приготовить пищу. Бойцы и командиры дрались голодными. Продовольственные посылки, сброшенные с самолетов, никто не распаковал. Капранов с трудом нашел людей, чтобы собрать их и погрузить на сани. Больше всех страдали, конечно, раненые. Их не успевали даже как следует перевязать. Часам к двум нам удалось найти брешь в цепи окружения и вывести обоз. Саней 50 вывезли из леса, дали им направление на Гулино, место самой первой стоянки областного отряда. Это нам удалось только потому, что одновременно в противоположную сторону к брянским лесам направили другие 20 саней. Внимание немцев было рассредоточено,